Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идём, чтобы его скрыть. Каким бы тяжёлым позором мы себя ни покрыли, у нас почти всегда остаётся возможность восстановить своё доброе имя. Не может долго нравиться тот, кто умён всегда на один лад. дуракам и безумцам весь мир представляется в свете их сумасбродства ум служит нам порой лишь для того, чтобы смело делать глупости горячность, которая с годами всё возрастает, уже ограничит с глупостью тот, кто излечивается от любви первым всегда излечивается полнее. Молодым женщинам, не желающим прослыть кокетками, и пожилым мужчинам, не желающим казаться смешными, следует говорить о любви так, словно они к ней не причастны. Мы можем казаться значительными, занимая положение, которое ниже наших достоинств. Но мы нередко кажемся ничтожными, занимая положение слишком для нас высокое. Нам часто представляется, что мы стойки в несчастье, хотя на самом деле мы только угнетены. Мы переносим его, не смея на него взглянуть, как трусы, которым так страшно защищаться, что они готовы дать себя убить.